«А ну, в стороны!» Увидев старшего царевича, Люд Московский, как правило, останавливался и безостинчиво глазел, не забывая отвешивать легкие поклоны. Слухи о том, что он осенен великой благодатью, потихонечку расходились в народе, обрастая по пути с самыми разными подробностями. Проверять их пока никто не кидался, и слава богу. Но уже был случай, когда один юродивый, с попёрти Успенского собора. Весьма настойчиво пытался подобраться поближе к малолетнему целителю, при этом весьма активно тряся своими заскорузлыми от грязи отрепиями и самодельными веригами из привязанных к телу кусков чугуна. Чего конкретно он там хотел, Дмитрий так и не понял. То ли на и излечить свои многочисленные нарывы и расчесы на голове, а мыться чаще надо, то ли разок другой приобнять, а может просто пообщаться. В любом случае Юродиуму сильно повезло, что охрана мягко оттеснила его прочь, потому что если бы он все же добрался до своей цели, одним нищим точно стало бы меньше. Мить. Выплыв из своих мыслей, царевич обнаружил, что он уже почти доехал до теремного дворца. А еще на верхней смотровой и прогулочной галереи Онова его встречает младший брат. «Погуляем!» Средний из царевичей энергично помахал рукой с раскрытой ладонью, намекая на игру в отбивалы. «Как батюшка отпустит!» Забежав к себе и переодевшись, мальчик заспешил в отцовский покой, обгоняя почти наставший полдень. Быстро прошел переднюю, мимоходом удивившись, многолюсту служил их дворян. Почтительно поздоровался с владычным метаполитом Макарием. От чего то застрявшим в крестовой, и в конце своего пути увидел родного брата своей недавней пациентки, а заодно и своего четвероюродного брата, князя и боярина Ивана Дмитриевича Бельского. Вид братика имел довольно неряшливый, волосы необычно длинные, вдобавок спутанные и до грязные, да и вообще особо жизнерадостным не выглядел, расположившись перед сидящим в креслице великим государем на коленях. — А, сынок, как там боярина Захарина? — Полностью здорово, батюшка. Возмахом руки Иоанн Васильевич подозвал сына поближе, усадив перед собой на собственное же колено. — Молодец, хвалю. С ласковой насмешкой подергав первенца за его роскошную гриву, великий князь ткнул в сторону колена преклоненного мужчины. А это сына племяш мой троюродный, Ивашка Бельский. Пойман, когда хотел к Жегемонту польскому отъехать, семейством. Кается, говорит бес, его попутал, затмение нашло. Бельский вроде как дернулся, желая что-то сказать, но в последний момент все же передумал. Ну что, сынок, поверим твоему брату. За него и духовенство печалуется, и дума боярская, и князья служилы. — А грамотки охранные от Джигемонта не у тебя ли нашли, вашка Скажешь, подметная. — Что молчишь? — Мои грамотки, государь. Да только отъезжать я и не собирался. А семью в удел собирал, почитай, за год там не были. Ну — Ну-ну. А крест поцелуешь на том, что не собирался подлое предательство учинять? — Да, государь а на то, что не будешь пытаться отъехать, к Жегемонту?» Вместо ответа дальний родственник Истова перекрестился и кивнул, да так, что подбородком ударился в грудь. нотка где там архипастри наш?» Спустя пять минут в царском кабинете было полно народу. Князья Шуйские, Вяземский, Черкасский, бояре Захарины Юрьевы, Печатник Висковатов, полдюжины церковных и иерархов, составлявших свиту митрополита Московского и всея Русии. Иван Бельский встал на ноги, троекратно перекрестился и всем своим видом показал, что готов обелить свое доброе имя. Вот только в этот раз привычная процедура пошла не так, как все привыкли. Для начала золотой крест с каменями держал не владыка Макарий, а наследник Дмитрий. Да и сама клятва предварялась тремя его странными вопросами. Отвечай только «да» или «нет». Крещён ли ты? «Да». Веруешь ли в искупителя грехов наших Иисуса Христа? «Да». Хочешь ли жить? И на этот вызывающий и странный вопрос думной Боярин ответил сугубо положительно. Увидев же протянутый вперёд крест, набрал полную грудь воздуха и заявил. «Не собирался я Грегемонт отъезжать ни один, ни семейством и домочадцами» под внимательными взглядами перекрестился и основательно приложился к распятию. Наклонись, стрельнув глазами в сторону ивана Васильевича, князь медленно подставил голову под детские руки, «Скрепляю клятву твою». Хрррр! Схватившись за голову и посиняв губами, Боярин медленно опустился на колени, Кое-как отдышался и под очень внимательными взглядами царя и его ближнего круга с отчетливым страхом посмотрел на десятилетнего мальчика. То правда, съезжать-то не собирался, хотел, но передумал это делать. Увидев, как сызнова ему протягивают распятие, Иван Бельский собрал всю свою решимость и размашисто перекрестился. «Клянусь служить тебе, великий государь, верой и правдой, и не искать службы у Жегемонта, не принимать от него никаких грамоток и не списываться с роднёй литовской самому. Ещё раз перекрестился, и, задержав дыхание, словно бы бросаясь со всего маху в ледяной прорубь, встал на одно колено и подставил голову. — Скрепляю клятву твою. Царевич медленно провёл двуперстием полбубельского и тут же покрытый спаренной кожей с ярким багровым крестом. Легонько кольнул внутри головы, на мгновение сильно жало сердце. Крест со лба пропал, и тики шепот коснулся ушей мужчины. Клятву мне невозможно нарушить, помни. Увидев, что родич пришел в себя, Иван Васильевич в знак полного прощения и примирения сам подошел, расцеловал в обе щеки и мимоходом сообщил, что удел и прочее имущество ближнику своему возвращает вместе с придворными чинами и обязанностями. Троюродный племянник царя в ответ неподдельно прослезился, гроза миновала, и принялся активно благодарить за явленную ему милость. Тридцать поясных поклонов, как с куста. Вот это спасибо, так спасибо. Родовитые зрители представлением тоже впечатлились, причем так сильно, что Дмитрий буквально оглох от всплеска чужих эмоций радости недоверия недоверие, довольство и опаска пополам с неприязнью, облегчение и подсердечная злоба. Сыно, ты чего это у меня такой бледный? Кое-как обуздав свои нравные средоточия, мальчик брякнул первое, что пришло в голову, то есть правду. Не выспался, батюшка. На глаза попались те самые охранные грамоты от польского короля Сигизмунда. И наследник окончательно перевел от себя внимание, кивнув. А ловко и иезуиты все придумали, да? Великий государь тут бросил в сторону пару быстрых взглядов и отвел первенск окошку. Растолкуй-ка мне все, сынок, что за придумка такая? Ну как же, пишется с десяток таких вот грамоток, со сладкими посулами, а затем ловкие людишки их подметывают на большим князем да думным боярам выбирая среди них удачливых воевод и мудрых управителей советчиками. Потом служки пускают об измене боярской с указанием тех, кто изменил, и еще письма подкидывают, нескольким никчемам да предателям. Слабые духом соблазнятся да отъедут, а на тех, кто остался верен, подозрение падет, а с ним и опало. Иоанн Васильевич на мгновение забылся в собственных мыслях, невольным кивком подтвердив все предположения сына глядишь кто из них тоже задумается чтобы поменять государя как след войско на битву поведет верный но бесталланный воевода и проиграет умных и преданных подручников сменят новые и неизвестно еще какие из них управители выйдут мне отец засима как-то говорил что иной верный дурак хуже злейшего ворога навредить может Подозрений добавится, обид, прочего дурного. Подлый замысел, но ловкий. Всего-то 10 воровских грамоток. А сколько с них пользы Жегемонту вышло? Так-так, интересно. Словно позабыв обо всем на свете, великий князь пару минут слегка отстранен любовался перстнем с крупным рубином на своей руке. А потом еда слышно вздохнул. Да, сын мой телом еще дитя, а разумом уже как муж смышленый. Как же быстро прошло твое детство Митенька. Помолчав еще немного, явно вспоминая покойную Любушку Анастасию, уже больно характерным взглядом он смотрел в такие моменты, затем как-то устало прикрыл глаза. Ступай, сынок, и храни тебя Бог. Батюшка, проходя мимо терпеливо ожидающих своего повелителя бояра-князей, земли русской, Митрополит и прочие иерархи ушли почти сразу после крестного целования. Дмитрий едва не запнулся. До того остро и невероятно четко ощущалось им скрытое бурление эмоций. Вновь вжал легкой болью виски и недовольно шевельнул средоточие, вызвав легкий приступ тошноты. «Да что со мной такое?» Все учащающиеся перепады настроения, странные приступы злобы пополам с ненавистью, буквально провоцируемая болезненно обострившейся чувствительностью и простаки пугающей легкость с которой его источник дотягивался через взгляд до чужого узора он так долго привыкал терпеть прикосновений присутствие сторонних людей вокруг себя так старательно исключал все мыслимые возможности хоть как то навредить своим даром в равной степени способным как исцелять так и убивать но ходить уткнув взгляд в землю, не рискуя его поднять и оглядеться по сторонам, это было уже выше его сил. Надо что-то делать, вот только что. Вернувшись в свои покои ради полдника, царевич нехотя похлебал щи, совсем не чувствуя вкуса, поел немного отварного мяса, чуть отпил из своего детского кубка и разом забыл обо всем, мысленно перебирая все возможные варианты. Если бы его пускали погулять в окрестностях города, он бы уже наверняка отыскал хоть один выход геомагнитной энергии, называемый не следующими людьми чертовой пляшью, мертвой поляной и прочими страшными прозвищами. Причем этому совсем не мешало и то, что зачастую на этих местах трава росла заметно лучше и зеленее, чем вокруг. Раз непонятно, значит опасно. Наверняка ведь люди знают несколько таких мест рядом с Москвой. Но как сделать так, чтобы о моем интересе к местам силы не говорил весь город? Второй возможностью был Успенский или любой другой собор. А вот только кто бы дал ему прийти туда и спокойно присесть где-нибудь в укромном уголке? Не считая того, что будут постоянно отвлекать, так потом еще и вопросами замучают и в любом случае не дадут ему сделать то, ради чего все и затевалось. Третий вариант. Он его уже пробовал, но почему бы и не повторить попытку. Значит, дождемся ночи и опять проведем полную инвентаризацию собственного узора. Наверняка ведь проблема где-то в нем. Мить. Почти восьмилетний Иван всего каких-то пять дней осталось до его именин, Только-только закончивший вкушать свой полудник, зашел к старшему брату в компании двух ракеток и мешочка с десятком разноцветных перьевых воланчиков. И даже просто стоя на месте, едва не прыгал от снидающего его нетерпения. Свободного времени всего час, а учиться так скучно. Иду уже, иду. Направившись в один из внутренних двориков теремного дворца, не мартовскую же грязь и месить, два царевича по пути совершенно неожиданно встретили на прогулочной галерее второго поверха своего младшего брата. С тех пор, как Дмитрий со всей возможной опаской и предосторожностями начал его лечить, прошло всего ничего. А результат уже радовал. Федор ожил, меньше спал, больше гулял и возился с игрушками, даже кушать стал, что называется в охотку. Свежий воздух и подвижные игры вообще очень полезительно для пробуждения аппетита. — Ну, Митька, не успеем же. Старший, не обращая внимания на недовольство в голосе среднего брата, спокойно обнял, а потом и поднял на руки подбежавшего к нему пятилетнего мальчика. Для семьи всегда есть время. Строгим взглядом отплеровав легкое внушение, наследник мельком оглядел двух младшего из царевичей, И прислушался к его лепету. Нет, сегодня не могу. Я уже обещал Дуне сказки почитать. А вот завтра, если захочешь, приду к тебе. Хайсу сегодня. Их довольно забавный разговор прервали громкие возгласы на черкесском языке. Подойдя вплотную к широким и массивным перилам обзорной галереи, Дмитрий глянул вниз и тут же недовольно поморщился. Никак не новые пополнения матченой родне. «Хм, этого вроде знаю. Александром Сибековичем обзывается. Рядом с ним трое явно новеньких. Значит, полку князей черкасских в очередной раз прибыло. А лучше бы убыло, и в идеале до нуля». Меж тем гости заметили хозяев. Окинув троицу мальчиков любопытными взорами, один из новоприбывших обратился с тихим вопросом к брату царица окольничьему михаил Темрюковичу. Тот еще тише что-то ответил, и сразу же последовал новый вопрос. Забыв об осторожности, наследник пристальнее всмотрелся, и в наказание по чувствам тут же болезненности гонуло резким привкусом чужих эмоций. Удивление, презрительное недоумение, пожелание чьей-то скорой смерти, веселье, пренебрежение, скрытая похоть долгое удивительно долгое мгновение до дмитрия доходил смысл этих эмоций, пренебрежение и надежда пожелания скорой смерти мне и моим братьям желание меня как как и юные девушки дернувшись и отведя в сторону разом потемневшие глаза он попытался успокоиться привычно утихомиривая ссредоточие попытался раз затем другой третий и с нарастающей паникой осознал, что оно его совсем не слушается. Вместо привычной мерной пульсации в источнике нарастал хаотический ритм. Собственная сила скручивалась и рвалась изнутри, обжигающей холодными волнами. А еще в глубине души медленно просыпалась, предвкушая обильные смерти, что-то по-настоящему страшное. Дмитрий Иванович. Для братьев, двух нянек и шестерых постельничьих сторожей все выглядело так, будто еще недавно улыбающийся Федору наследник странно всхлипнул, закрывая глаза и разжимая удерживающий брата руки и разом мертвенно побледнел. и Еще раз всхлипнул, простонал и тихо-тихо позвал. «Ваня — Ваня? Придушина охнула одна из нянек, увидев, как из глаз царевича пролегли тонкие дорожки кровавых слез, Сполошилась стража, разом обнажив боевые ножи и подскочив вплотную к подопечному. Меж тем явственно дрожащая рука уцепила из-за растерявшегося брата, а ее владелец слегка покачнулся и через хлынувшую изо рта кровь страшно хрипя вытолкнул. «Успянский собор, следи, чтобы никто меня не коснулся. Веди!» Заревевший в полный голос от испуга за братика Иван, Немедленно вцепился в его руку, на своем плече и поволок за собой, кое-как удерживая падение на ступеньках. Чем дольше они шли, тем большей поднимался переполох. Вначале среди дворцовой охраны, затем теремной дворни, а затем и всех тех, кто замечал столь странную и тревожную процессию. — Прочь! — Ждум! — Все прочь! Увидев, как вслед за детским криком посунувшегося к царственному отроку юродивого, снесли с ног ударом сабли в ножнах, вместе с зеваками торопливо отхлынули от входа. «Митя! Мить! всё Мы пришли!» Оставив отчетливый мазок окровавленной руки на храмовых дверях, пошатывающийся и дрожащий отрок переступил порог собора. На мгновение Дмитрий приоткрыл налитые страшной чернотой глаза глядя исключительно себе под ноги. Замер, слыша нарастающий шум все увеличивающейся толпы. Затем подтянул брат поближе. Что-то шепнул, кивнул на постельничьих сторожей и силой оттолкнул прочь, себе за спину. Медленно доковырял до ближайшей колонны, привалился, буквально стек по ней вниз и замер без движения. А его охрана тут же образовала полукруг, тщательно выдерживая расстояние в 10 шагов. Священника, пожелавшего подойти к наследнику, весьма грубо оттолкнули. Когда же в храм ворвался сам великий государь, пугающий всех поистине безумным взором, бестрепетно заступили дорогу и ему, впрочем, предусмотрительно выставив впереди всех царевича Ивана. Батюшка, он сказал не подходить к нему ближе, чем на десять шагов. «Иначе смерть». На входе опять загомонили, расчищая во все увеличивающейся толпе дорогу, запыхавшемуся от быстрого бега владычному митрополиту Макарию. А иван Васильевич с мукой поглядел на своего первенца, плачущего кровавыми слезами, и с бессильным бешенством обратил взор на иконы святых. «Не реви, Ванька. Что-нибудь еще сказал?» Шмыгнув носом и еще сильнее размазав в руковом грязь и следы крови на лице, царевич согласно кивнул, сказал не реветь, а еще, что все будет хорошо.